Глава 15, в которой колян попадает под прицел. Информация, предоставленная детективным агентством о недруге Коляна, была весьма интересной. Тому принадлежало несколько ювелирных магазинов в разных городах, заправки, несколько продуктовых сетевых магазинов, предприятия по перевозкам, владеющий парком тяжёлых грузовиков Volvo и Scania два ресторана китайской и кавказской кухни, ювелирные мастерские, мастерская по огранке драгоценных камней, а также карманный банк с претенциозным названием Банк возрождения. Всё это время группа разведки сканировала эфир и выяснила, что в банк будет перевозиться крупная сумма денег и хорошая партия драгоценных камней. Деньги были собраны За несколько недель с оптовок, ювелирных магазинов и других предприятий сумма накопилась огромная. После новогодних праздников-то Михалыч предпочитал собирать свою дань по максимуму и привозить её разом в хранилище под гарантированной защиты крепкого экскорта на бронированном грузовике. Колян не понимал, зачем такому крупному дельцу можно сказать олигарха понадобился небольшой коляновский магазин почему надо было докопаться до него коляна который ни слом ни духом не подозревал о существовании недруга и ничем не собирался ему угрожать всё это здорово смахивало на тропический лес где крупные деревья прорвавшись к солнцу не терпят существования подлеска душит его своей тенью удавливают корнями. Простая борьба за существование, которая призывает уничтожить на корню любую поросль. Так государство не терпит никаких крупных организаций, над которыми не имеет контроля. Время от времени уничтожая через щур влиятельных предпринимателей. Броня автомобиль с деньгами Михалыча должен был двинуться в банк завтра в 23.00. Ночью было меньше пробок, да и меньше посторонних глаз. В первой операции должны участвовать две тройки во главе с первым. Для них заранее были приобретены бронежилеты, выдерживающие выстрел из дробовика и Макарова с Ижом. Автомат 7-62 все равно ни один бронежилет не держит, кроме бронежилета высшей защиты. Но в нем человек не может даже поднять руку. Ему вставляют автомат, и он идет, как ходячий танк, не сгибаясь, в сфере и броники. Члены акции были одеты в камуфляжные костюмы милицейского покроя. Что должно еще больше сбить с толку противника? Кто нападает, зачем, в чем дело? В вооружении группы составили автоматы ППШ. Первый отстрелял их на стрельбище с бойцами. Я остался доволен качеством боя, а также гранаты, пистолет ТТЭ и противотанковые мины. Имелась и одна фишка, которую Колян ещё не опробовал. Из станика он захватил несколько фоспатронов, которые по сути были противотанковыми ракетами. Вскрыть Урал с броневой защиты задача практически невыполнима без специальных взрывчатых веществ. Колян об этом хорошо знал. Также были приобретены глушилки радиоволн. По началу операции их предстояло задействовать, чтобы конвой и броневик не смогли связаться и вызвать подкрепление. Для отхода бойцов были подготовлены два бортовых автомобиля. Разумеется, груз должен будет вывозиться на другом транспорте, и эти машины придётся бросить. Колян решил, что сразу из города их вряд ли выпустят. Наверняка объявят плон перехват, и Грузу нужно будет отлежаться. Операция была серьёзная, Колян профинансировал и вроде бы предусмотрел всё. В итоге выбрал в качестве бортовых автомобилей два Уаза. Так как зима была снежная, и нужно было исключить возможность пробуксовки. Он выделил первому денег на них. Машины были приобретены по доверенности на подставных лиц, первых попавшихся бамжей с паспортом. Номера на Уазы поставили ворованные, скрученные, состоящих под дворам заснеженных авто, хозяев которых не ездит зимой и не скоро хватится пропажи. Был снят подвал якобы для хранения стеклотары. Там был очень удобный выгруз с окном на уровне земли, лентой подачи ящиков и металлическим жёлобом, куда можно было бросать груз, чтобы он скатывался вниз. По расчётам Коляна, на выгрузку у них будет от силы минут пятнадцать, пока не поднимутся на уши все службы города. Главное — вырваться из зацепления из этого района. Настал день Че. С утра Колян занимался подписанием документов по предприятию и руководил ремонтом. А в голове вертелась одна беспокойная мысль: как всё пройдёт? Вся необходимая информация была перед ним первому. Все бойцы были наготове. Известия Колян ждал в своей квартире, заваливая пепельницу бучками. 12 ночи. Тихо. Час ночи. Тихо. 2 ночи. Тихо. Звонок по секретному номеру разорвал тишину. Это первый. Танга Бугор слушает. Всё в порядке. У нас 2/3 сотых, 2 сотых нет. Зелень будет завтра в камере хранения. Ячейку и номер сообщу. Камни тоже будут там после реализации. Встретим, как договаривались, дерево в подвале. Потом осмотрим и посчитаем отбой до связи. Отбой. Ждите звонка. Колян включил телевизор, чтобы посмотреть новости. Пярг гидрольный ведущий сообщила, что был совершён налёт на бронемашину Банка Возрождения. Похищена крупная сумма денег в рублях. Преступникам удалось скрыться на двух автомобилях типа Газель. Но в темноте рассмотреть их не удалось. Не зря его бойцы заранее перекусили провода фонарей, освещавших место операции. Коляна удивило то, что о камнях и валюте не было сказано ни слова. Похоже, что им удалось накрыть чёрный нал, который также перевозился в этой машине. Да и камни, скорее всего, были незаконного происхождения, потому и молчали. Позже По словам редких очевидцев и милицейским сводкам, Колян составил полную картину того, как это было. Кортеж из бронеавтомобилей «Урал» и двух джипов сопровождения со скоростью 60 км в час въехал на подготовленный к атаке участок дороги. Маячок на крыше машины отбрасывал блики на дома и отражался в пролетающих мимо окнах. Улицы были пусты, как после атомной войны. Февраль, мороз, метель, к этому часу добропорядочные граждане уже проваливались в сон. Из-под колёса Урала раздался мощный взрыв. Рванула противотанковая мина, которая была привязана к гранате с верёвкой, замаскированная снегом. Через секунду у Урала отлетели передние колёса, и весь удар пришёлся в днище автомобиля. Бронированный кузов практически не пострадал. Машина тяжело подпрыгнула на взрывной волне и грохнулась на передний мост. Взрыв был узко направленным. Баки броневика были защищены от стрелкового оружия, и поэтому осколки ничего не подожгли. Машину вообще поджечь трудно. Это только в кино. От выстрела из пистолета автомобили весело горят, а потом взлетают на воздух. Кроме того, это был специализированный грузовик с тяжёлой броневой защитой. В его герметичном, блокированном изнутри кузове было даже автономное снабжение кислородом. Экипаж броневика кинулся к рации, чтобы вызвать подмогу, но не тут-то было. Не работали рации, не работала сеть. Всё глушили специальные устройства. Джип сопровождения, прикрывавший бронемашину, С ходу воткнулся в за туралу. Его фары разлетелись по асфальту, переливающимся в свете луны брызгами. Двери джипа распахнулись, но выскочить из него никто не успел. Шквал огня из мисаробок ППШ прошёл с флангов небронированной машины так, что охрана так и осталась сидеть в разных позах в салоне. Возглавлявший колонну джип не избежал тоже участи. После шквала огня всё стихло на секунды. Бойцы отбежали от машины, вперёд выдвинулся один, положив на полечёт трубус на болдашником, похожим на ананас. Немецкий фауст-патрон, которым жгли советские танки мальчишки Гитлерюгенд в Берлине, не подвёл. Жахнул язык пламени из задней части трубы, и в двери грузовика Появилась дыра размером с кулак. Как и другие противотанковые ракеты, фаустпатрон не пробил броню силы удара, а прожег ее кумулятивным зарядом. Вся энергия заряда при взрыве выплеснулась одной направленной струей огня, прожигающей практически любую броню. Колян знал, что единственное, что могло противостоять кумулятивному заряду, это специальные заряды взрывчатки, детонирующие при взрыве вражеского снаряда и гасящие его энергию против взрывом. Не зря борты современных танков покрыты ковром из этих квадратиков с взрышчаткой. Ничего этого, конечно, упрень века не было. Поэтому эффект получился весьма разрушительным. Дверь с дырой осталась на месте. Выдвинулся второй боец и ещё одна огненная струя ударило в дверь фургона прямо в то место, где располагался замок, и ещё одна дыра. Боец бросил трубу, подбежал к фургону и, закрепив прорехов по гранате, отбежал. Бах. Дверь со звоном отлетела и ударилась об землю. Один из бойцов молча подбежал к проёму и прочертил его крест на крест плотными очередями из ППШ. Выждал несколько секунд, движения не было. Он заглянул внутрь, и из темноты проема навстречу ему протянулось пламя выстрела — дробовик. Основной заряд пришелся в правую сторону груди и в руку. Картечь засела в мышцах, не задев важных органов. Он выронил автомат, левой рукой достал ТТ и выстрелил несколько раз кружочек под направлением выхлопа пламени из ствола больше сопротивления не было. Один из нападавших молча подал рукой знак. Первый знал толк в спецоперациях и вымоштровал бойцов, как следует. И к машине подлетели два небольших грузовика-фургона. На людчке слажено стали перекидывать груз из броневика в фургоны. Загрузка заняла минут 10. Мешки коробки, сумки быстро перекачивали в новый транспорт. Озики заметно просели под тяжёлым грузом. Его было тонны 3, не меньше. Рессоры УАЗов были заранее усилены, чтобы не случилось никакой неожиданности. Грузоподъёмность УАЗа с металлическим кузовом официально составляет 1000 кг. На самом деле эта лошадка может взять не менее 2 тонн без ущерба для здоровья. Главное, чтобы рессоры сдёржили, не лопнули. Наконец, погрузка закончилась. Неожиданно как из-под земли появилась раздрызганная шестёрка вневедомственной охраны. Она практически налетела на искорёженную машину Михалыча. Милиционеры, которые за свою жалкую зарплату не собирались класть животы во славу олигархов, тут же попытались свалить с места происшествия как можно быстрее, лихо-радочно крича, в трещащую отглушил крацию. Один из них, самый молодой и глупый, высунувшись из окна, открыл огонь из автомата по отъезжающим от броневика машинам. В ответ к нему потянулись струи пуль из автоматов, и он в раз обвис на двери, выронив ствол на землю. Фары шестерки разлетелись в дребезги из радиатора с шипением полились струи горячего тосола. Лобовое стекло покрылось пунктирами трещин и дырками. Шестёрка, пятившись задом, вилянула и воткнувшись в ледяной сугроб, серотливо застыла у обочины. Милиционер сумел всё-таки зацепить одного колянновского бойца. Тот перетягивал куском тряпки лодыжку, прочерченную пулей 5.45. Грузовики быстро, без огляdek, помчались по заснеженным переулкам. Маршрут был подготовлен заранее, и через 10 минут остановились у окна приёмки стеклопосуды, покрытого блестящей оцинковкой. Не включая света, они тихо открыли дверь в подвал и споро не останавливаясь, стали разгружать машины, кидая мешки в помещение. При разгрузке первый мельком осмотрел груз обнаружил, что имеется валюта, которая занимала не так много места, отложил её, отложил бумажные пакеты, конверты с драгоценными камнями. У них с Бугром была договорённость о том, что все камни и изделия из золота передаются Бугру для реализации по справедливой цене, и потом, за вычетом доли Бугра, возвращаются в группу. Понятно было, что справедливая цена это та, которую установит Колян. А он, конечно, не собирался брать палёные камни по их рыночной стоимости. Максимум за 10% цены, а то и ниже. Продать их в России, не ввозя за границу, было практически невозможно. Даже реализовать их в изделиях было очень трудно. Надо было выстроить цепочку их происхождения да самого алмазного места рождения. И то не факт, что можно прикрыть это дело. Каждый месторождение алмазов имеет свои особенности. Каждый алмаз несёт в себе как паспорт тот состав того места рождения, на котором он найден. То же самое касается и других камней. Если у вас есть сертификаты, что вы купили алмазы у какого-нибудь Якутск-алмаза, то никак не могут у вас появиться алмазы из Намибии. Государство строго следит за оборотом драгоценных камней, примерно так же, как за печатным деньгам. И обрушивается на посягнувших на её право всей мощью своего репрессивного аппарата. Наконец, груз был сброшен в окно. Пустые машины с выключенными фарами на малом газу растворились в ночи. Во двориях кузовах брошенные автоматы и кмуфляжи. Бойцы переоделись и по одному разошлись в разные стороны. Первый подошёл к стоящему поодаль москвичу и кинул в его багажник мешки с валютой и камнями. Захлопнул, поставил на сигнализацию и скрылся в ночи. По улицам метались машины с мигалками, искали вчерашний день в одном из переулков, в нескольких километрах от места происшествия, тлеящим пламенем горели два оаза. Первый не любил экономить в средствах при организации операций. В пламени сгорят отпечатки пальцев, загорит к муфляж с пятнами крови бойцов. На следующий день первый, внимательно осмотревшись по сторонам, подошёл к занесённому снегом москвичу И заведясь с десятой попытки, двинулся по направлению к офису. Там он огляделся и затащил мешки в помещение, обернув их от любопытных глаз, мешками под строительный мусор и стал прикидывать добычу. Пересчитал грубо на взгляд сумму, вытер вспотевший лоб, прикинул количество камней и задумался. Всю жизнь он горбатился Полз в грязи под пулями, болел лихорадкой и трясся от холода, лёжа в согробе, и получал сверхнесшие гроши, которые ещё умудрялись сперить наверху, задерживая и прокручивая в ручных банках. И вот одна операция миллионы долларов. Можно, конечно, свалить с ними залечь где-нибудь. Да бугор явно парень серьёзный и знающий. Но и он полковник, не лыком шитый. С деньками его не так просто взять. А пацаны, с которыми сегодня под полями стоял, с ними как? Послать? Всю жизнь полковник придерживался правила: у своих не крысить, своих не подставлять. И вот соблазн. Соблазн. Он встал, подошёл, как ну закурил. За украшенным морозом окном. Мела февральская позьёмка, и даже через двойные стёкла дотягивалось ледяное дыхание зимы. Он закасил бычок в фаянсовой кружке с высохшими остатками коричневой жидкости на донышке, подошёл к столу и стал укладывать пачки долларов в большую сумку, принесённую с собой. Сумка наполнилась почти доверху. Туда же он сложил бумажные пакетики с драгоценными камнями, затем открыл входную дверь и вышел в ледяную ночь, неловко ступая из-за тяжёлой сумки в руках. Затем он сел в автомобиль и двинулся на вокзал. Там положил в камеру хранения сумку, с трудом пролепившую в проём ячейки, закрыл её и отошёл к стене. Оглянувшись, он убедился, что рядом никто не стоит, и набрал номер Бугра. Это первый. Танга, слушаю. Ячейка 284, код G345. Понял. Следующая акция через 5 дней. Инструкции в камере хранения. Ячейка 45, код A853. Что делаем с деревом? Дерево пусть отлёживается пару недель. Потом мы его распилим как надо. Понял. Отбой. Отбой. До связи. Через 3 часа замаскированный колян подошёл к ячейке, убедившись в отсутствии хвоста, и достал оттуда чёрную сумку на молниях. С этой сумкой он сел на трамвай, вышел на случайной остановке, поймал такси и подъехал туда. Где оставил Мерседес? Зайдя в квартиру, он отнёс сумку в дальнюю комнату и пошёл в гостиную, где сидела Ленка. Она с кистью замерла перед мальбертом. Врач рекомендовал ей для восстановления психики рисовать пейзажи. Она всегда любила рисовать, и сейчас на её картине стояли войни деревья в зимнем лесу, сияло белое солнце. Колян это порадовало. Раньше, когда она ещё начинала арт-терапию, у неё на рисунках были чёрные и зломные ёлки, корявые пеньки и мрачный красный закат. Теперь проглядывало солнце. "Ничего. Скоро вывезу её на море, там отойдёт", подумал Колян, подошёл, обнял её. Ленка прижалась к нему, потянулась И спросила укоризненно: "С чего ты так долго не приходил? Я сижу и сижу одна, а ты где-то бродишь? Я тоскую без тебя". У него сжалось сердце. Она была похожа на обиженного ребёнка. Психическая травма после потери ребёнка не прошла даром. Она как бы вернулась на годы назад в детство и запрещала себе вспоминать то, что случилось позже. Врачи говорили, что этот барьер скоро рухнет, просто требуется время, время. Кален поцеловала его в лоб и отправился в другую комнату. Закрыл за собой дверь и стал потрашить принесённую сумку. Он выложил доллары стройными рядами на журнальный столик, прикинул грубо, вышло где-то 1,5 миллиона долларов купюрами от 20 до 50 баксов. «Нифига себе мы хапанули», — подумал он, Если 20 — «если двадцать процентов это полтора ляма, то общая сумма валюты семь с полтины, а там еще деревянные лежат». Но Михалыч сейчас воет. Сколько бы бабла не было, потери миллионов баксов ни один человек, как бы он богат не был, болезненно не перенесет». Подожди, урод. Через 5 дней ещё укусим, и мало не покажется. Он машинально затянул сигарету и задумался. В соседней комнате негромко журчал телевизор, за окном подвывал февральский ветер. Колян. А тебе это надо? Не сожрёшь ведь столько. Крови уже налито по колено. Михалыч завалил И хватит, решил Колян. Да и не такие уж великие деньги по нынешним временам. У меня на счету больше в десятки раз. Спасибо, Натанычу, помог продавать. После окончания разборки с Михалычем распущу силовую группу. Вернее так. Пусть лягут на дно, понадобятся, вытащу. У них теперь бабла хватит надолго. Потратят, что-нибудь придумаю. Он набрал первого и попросил до окончания серию акций не выдавать всю сумму группе, иначе может начаться разброд и шатание. Зачем рисковать, когда есть в наличии то, о чем и не мечталось? Первый согласился. Порешили на том, что через какое-то время бойцы Коляна залягут на дно. Но. Колян спрятал сумку в гардеробный шкаф и лег на кровать, сразу провалившись в глубокий, без сновидений сон. Первый получил в камере хранения большой конверт. В нем находились адреса ювелирных магазинов Михалыча, которые следовало уничтожить, предварительно по возможности собрав наличное золото. Имелись фотографии подъезда к ним, график работы охраны. Первый подумал и решил, что игра не стоит свеч. То золото, какое было на витрине, стоило немного, а главные ценности наверняка лежали в сейфе где-нибудь глубоко в магазине. Пока он будет собирать дешёвку, приедут менты, начнётся перестрелка, месорубка. А нам нужно лучше выжечь всё дотла, чтобы потом нельзя было восстановить, забросать гранатами. Залить туда бензина и быстро свалить оттуда. Денег хватает, не за чем рисковать. Через несколько дней 10 магазинов Михалыча выгорели дотла. Колен нацелился на его заправки и сетевые магазины. Потом передумал. Надо валить Михалыча, а потом у наследников скупать, что осталось. А если не захотят, Война план покажет. Колян подошёл к окну, прижался головой к тёмному стеклу и задумался. Что дальше, Колян? Жрать, пить, есть что? А ты счастлив? Он оглянулся на Ленку, безмятежно сидящую в кресле перед огромным телевизором и вздохнул. Может и счастлив. Вот только суки не дают успокоиться. А если забить на все? Деньги есть. Свалить в загранку. Пожить там пару лет. Подождать, пока в России все наладится. Кончится беспредел. Хорошо, что я матери Лешего еще бабла подкинул. Квартиру купили. Девчонки сытые бегают и довольные. Мамаша оказалась у него довольно оборочистая. Молодец. Не ожидал. Колян пока был в столице. Еще раз навестил мать Лешего и дал ей денег. Время от времени он звонил ей, узнавал, как дела. Мать Лешева оказалась умной женщиной с деловой хваткой. Она уволилась с работы, купила пару ларекков и наняла бывших коллег для приготовления домашних пирожков, щей, картошки с котлетой и другой съедобной пищи. Так как подходили они к делу добросовестно, и еда у них была вкусная и недорогая, У ларьков в любое время дня и ночи стояли очереди из таксистов, приезжих и просто прохожих. В общем, дело у новоиспеченной бизнес-леди пошло. Конечно, приходилось отстегивать бандитам. Куда без этого. Но и они как-то довольно мягко с ней обошлись. В дела не лезли. Только собирали энную сумму раз в месяц. Потом Она еще прикупила ларек и еще. В разных уголках города стояли ларьки с названием «Зеленый огонек». Веселые краснощеки чистники-продавщицы в фирменных платьях с румяными русскими лицами зазывали перекусить, что резко контрастировало с заросшими щетиной и пахнущими потом и кислятиной продавцами конкурентов. Колян еще подумал, Как бы ни наехал кто на процветающий бизнес, а то, пожалуй, защищать придётся. Но пока всё было тихо. Она купила себе легковую машину, грузовичок, ездила по деревням и покупала мясо для своего производства. Колян пока что был спокоен за её будущее и даже радовался, как она умело распорядилась выданными ей деньгами. Коляну усмехнулся вспомнив лукавые физиономии лешевских сестрёнок он поднял глаза выше, глядя в тёмное небо. над городом поднималась луна. и вдруг заметил странную красную точку на противоположной стороне у чердака десятиэтажки. в долю секунды он понял, что это такое, но среагировать не успел. бзнк Удар в стекло, и в нём появилась белая черта. Ещё удар, ещё. Колено отпрянул в сторону и задёрнул за навеску. Его сердце выпрыгивало из груди. Хорошо ещё, что я по совету Натаныча стёкла стайл пули непробиваемой, иначе пиздец бы мне. С лазерным прицелом, сука, сидит. Походу, просёг Михалыч, кто ему жизнь портит. Пора с ним кончать. Я и хотел, чтобы он знал, от кого ему идет беда. Иначе неинтересно. Вот и дождался. Теперь аккуратно надо выходить. Завалят, падлы. Главное, чтобы он не свалил в загранку. Там я его не достану. Он теперь в курсе, что я предупрежден и жив. Звонить надо первому. Колян набрал номер первого. Танга. Это бугор. Сбор сегодня в 2:00 в точке Z. Места встреч были расписаны заранее, чтобы не пускать в эфир. С собой лёгкая Сохи Арп. Колян прикупил несколько боевых арбалетов. Смешно, что такие вещи продавались вообще без лицензий, хотя были оснащены лазерным прицелом. А болт из арбалета пробивал голову человека насквозь с точностью снайперской винтовки. Прямо-таки оружие террористов. Две тройки. Буду сам. Понял. Вдвигаемся. Колян прошел в комнату, надел темную свободную одежду, нитяные перчатки, шапочку, которая могла закрывать лицо с прорезями для глаз, сунул за пояс на спине ТТ, На предплечье надел свой старый стелет, на другое предплечье нацепил чехол с острым метательным ножом. Надел тёмные упругие зимние кроссовки, попрыгал на месте. Ничего не тряслось, не гремело, тёмный пуховик не болтался и не стеснял движения. Он вышел осторожно из дома и пошёл в ночь по небольшому росцу. Ему внезапно вспомнилась та ночь, когда он уходил из съёмной квартиры в неизвестность с планом схрона. И он невольно ухмыльнулся уголком рта. Теперь ему было что терять.